Глава 19. Апрель, 7 лет назад. Так больше продолжаться не может. Я лежу в объятиях торговца, прикрыв глаза. Он гладит меня по волосам. Меня клонит в сон, но я пытаюсь побороть сонливость, желая насладиться каждым моментом нашей близости. После той ночи, когда я очнулась от кошмара, Увидела разбитое окно и Десса рядом с собой. Он приходит каждый вечер. И остаётся до тех пор, пока я не усну. А может и дольше. Мне кажется, что тело Десса создано для меня. Все его изгибы в точности соответствуют очертаниям моего тела. Мы словно кусочки пазла. Но дело не только в том, что я чувствую себя рядом с ним как дома. Дело и в его запахе, который мне не удаётся описать словами, и в том, как его рука обнимает меня за плечи. Когда он рядом и обнимает меня, у меня возникает непривычное чувство. Полная уверенность в том, что моё место именно здесь, в его руках. Может быть, дес тоже это чувствует? Или я просто выдумываю? Живу среди иллюзий и снов. Я часто задаю себе этот вопрос. Веки тяжелеют. Я с трудом открываю глаза и рассматриваю уши торговца. Поднимаю руку и обвожу кончиком пальца остроконечную ушную раковину. Уши эльфа Весь едва заметно дрогивает от этого прикосновения. Ты маскируешься, замечаю я. Потому что обычно уши у него округлые, как у людей. Иногда соглашается он и мягко отводит мою руку. В здании общежития царит полная тишина. Свет в комнате мы давно погасили. Даже в темноте я вижу, как тени магии Деса укрывают меня, и это дарит чувство безопасности. До встречи с ним у меня было немало причин бояться темноты. Но теперь я жду наступления сумерек, потому что по вечерам приходит он. Спасибо. Невнятно шепчу я. За что, херувимчик? За все. Он на несколько мгновений перестает гладить мои волосы. Могу поклясться, он легко проводит большим пальцем по моему виску едва заметная невинная ласка. Я засыпаю и поэтому не уверенно сказал ли он эти слова на самом деле или мне почутилось. Это самое меньшее. Что я могу для тебя сделать? Наши дни. После разговора на балконе мы приступаем к делу, ради которого и прилетели сюда. Отправляемся взглянуть на спящих воинов. Если торговец и замечает мою холодность, он не показывает этого. Ничего не говорит. А что тут можно сказать, что ему жаль Это не его вина. Любовь чувство, которое невозможно изобразить, сыграть. Дас относится ко мне с нежностью, он привязан ко мне. Он доставил мне удовольствие в постели, но ни разу не сказал ни слова о любви. А я по-прежнему не могу справиться с чувством, которое жило в моём сердце все эти годы. Торговец ведёт меня вниз. Мы преодолеваем множество лестничных пролётов и в конце концов оказываемся на балконе нижнего этажа. С балкона открывается вид на склон холма и городские кварталы. Мы подходим к перилам балкона, и прохладный ночной ветер развевает мои волосы. Облокатившись о перила, я смотрю вниз. Куда теперь Внезапно Дес довольно грубо обхватывает меня за талию. Что за Передо мной на мгновение мелькает мускулистая рука, украшенная татуировками и бронзовыми наручами. А в следующий миг он подпрыгивает, как птицы крылья разворачиваются, и Десмонт поднимается в воздух. Мои ноги отрываются от пола, и я вскрикиваю. Мне следовало бы понять, что мы собираемся лететь, когда Дес привёл меня на балкон. Но Дес почему-то не машет крыльями, и я понимаю, что мы не летим. Мы падаем. Даже не знаю, какими словами описать ужас, который я испытываю во время падения в чёрную бездну. Ветер бьёт в лицо, треплет волосы. У меня перехватывает дыхание. Мимо На головокружительной скорости проносятся балконы и сады, разбитые внутри этого странного летучего острова. Зрелище напоминает кукольный домик. Я вижу в разрезе дома и лавки, храмы и скверы. И по мере того, как мы падаем, в пропасти становится всё темнее и темнее. Мы падаем, падаем. И вскоре нас окутывает непроглядная тьма. Это больше похоже не на город Короля Ночи, а на вакуум. Пустое, беззвёздное пространство. Скорость падения замедляется, и огромные крылья торговца разворачиваются у меня над головой. Он направляется к ничем не примечательному балкону у самого дна пропасти. Здания здесь выглядят беднее, чем те, что наверху. Перила, колонны и портики увиты колючими стеблями вьющихся растений. Этот тёмный, заброшенный угол кажется мне зловещим. Когда мы приземляемся, я дрожу всем телом, кровь шумит в ушах. Пытаясь отстраниться от торговца, но он крепче прижимает меня к себе. Расслабься, Кэлли, просит он негромко. Я замираю, едва замечая, что он поддерживает меня. Через минуту, когда я прихожу в себя и могу твердо держаться на ногах, он размыкает объятия. Я стараюсь разглядеть в полумраке самый нижний уровень города. Здесь холодно, холоднее, чем в небе. Что это за место? Это промышленная зона столицы. Сюда привозят импортные товары. Отсюда отправляют товары на экспорт. Значит, местные жители не изолированы от остального мира. Почему-то при этой мысли я испытываю облегчение. Но с другой стороны, по сравнению с верхними уровнями, Этот район настоящая дыра. Нет. Здесь тоже красиво. Но красота какая-то жутковатая. И мне не хотелось бы здесь задерживаться. Я рассматриваю грубо сколоченную деревянную дверь дома. В глубине души зарождается неопределённое беспокойство. В отличие от эльфов Я не могу чувствовать следов магии. Но мне всё равно не хочется входить в эту дверь. А я уверена, что именно ради этого Дез и принёс меня сюда. Мои подозрения тут же подтверждаются. Дез берёт меня за руку и ведёт к двери. Когда-то здесь был склад, объясняет он. Остальные здания в этом районе тоже заняты складами. Но сейчас этот дом переоборудован под временный приют для спящих. Дверь со скрипом открывается, и мы заходим в огромное складское помещение без окон. Торговец кивает стражнику, который дежурит у дальней стены зала. Не говоря ни слова, воин выходит через боковую дверь, и мы остаёмся вдвоём. Я оглядываюсь. Потолок здесь похож на потолки других помещений дворца. При помощи магии ему придали вид звёздного неба. На стенах светильниках мерцают крошечные волшебные огоньки, но им не под силу разогнать мрак, царящий в просторном зале. Но потолок и светильники Интересует меня сейчас меньше всего. Я вижу гробы. Их сотни, а может и тысячи. Бесконечные ряды стеклянных ящиков тянутся от одной стены до другой. Я не могу отвести от них глаз. Так много. Шепчу я и боковым зрением замечаю, что торговец хмурится. Почти вдвое больше женщин до сих пор не найдено. Я говорю сейчас только о подданных моего королевства. Я потрясена до глубины души. Здесь население целого города, пусть маленького, но тем не менее, и так много пропавших. Руки женщин, лежащих в гробах, сложены на груди, как у мёртвых. выглядит это зловеще. И у каждой был ребёнок, спрашиваю я. Торговец кивает, рассеянно пощипывая нижнюю губу. Эти губы целовали меня меньше часа назад. Он встречается со мной взглядом. Не знаю, какое у меня сейчас выражение лица, но у него раздуваются ноздри. Я приказываю себе не смотреть на него. Не слишком уместно думать о сексе в помещении, которое почти без преувеличения можно назвать моргом. А где остальные дети? Удивляюсь я. В дворцовой детской я видела не больше 20 человек. Они живут семьями матерей или с опекунами? Я приподнимаю брови. Сотни детей вампиров живут в домах обычных жителей. На них жаловались? спрашиваю я. Дэскивает. Более того, за последние несколько лет в королевстве резко возросло число деята убийств. Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Но Паньяф, приоткрывая рот от ужаса. Родственники убивают этих детей? Он горько усмехается, заметив моё потрясение. Тебя это удивляет, хирувимчик? Ведь на земле нас считают жестокими и безжалостными. Конечно, меня это удивляет. Это же дети. Всего лишь дети. Какими бы необычными и странными они ни были, сколько бы проблем они ни доставляли, их нельзя убивать. Выслушай меня прежде, чем судить мой народ. Некоторые опекуны необычных детей впали в такое же состояние, как эти женщины. И в большинстве случаев Где-то убийцами являются не взрослые, а сами странные дети. Меня мутит от ужаса и отвращения. Не завидую Десу, королю, вынужденному разбираться с такими проблемами. Даже представить себе не могу, каково ему. А слуги из королевского дворца не засыпали? спрашиваю я. Окидывая комнату рассеянным взглядом. Двое, отвечает он, пристально глядя на стеклянные гробы. Из народа фей, людей эта странная болезнь щадит, и поэтому именно они ухаживают за детьми во дворце. Доскивает на гробы. Ступай, херувимчик. говорит он, видимо, желая сменить тему. Взгляни на них. Я поворачиваюсь к рядам гробов. В привиде этих женщин, совершенно неподвижных, похожих на покойниц, мурашки бегут по коже. Я неохотно двигаюсь вперёд, и эхо моих шагов разносится по залу, похожему на пещеру. Я иду к ближайшему гробу, хотя мне не слишком хочется все это видеть. стекло поблескивает в тусклом свете светильников. я подхожу к гробу и заставляю себя посмотреть на спящую. у нее черные, как смоль, волосы и овальное лицо с правильными чертами. милое женственное лицо. Такого не ожидаешь увидеть у воительницы. Между чёрными прядями виднеются острые уши. Глядя на неё, я чувствую ком в горле. Последний раз я видела неподвижное тело много лет назад. Это был труп моего отчима. Кровь на моих руках, кровь в волосах, мне никогда не стать свободной. Я рассматриваю женщину. Она одета в чёрную тунику и облегающие штаны, заправленные в замшевые сапоги. Руки сложены на груди, точнее, на рукояти меча, который лежит на ней. Она совершенно неподвижна, лицо безмятежно, но мне почему-то кажется, что она вот-вот откроет глаза. И перехватит меч, чтобы разбить гроб. Это видение так мучительно, что я поспешно отхожу и обращаю внимание на другой гроб. С огромным трудом подавляю желание выскочить за дверь, и меня останавливает лишь страх показаться десу тросихой. У следующей женщины блестящие серебристые волосы, совсем короткие. Едва прикрывающие уши, несмотря на волосы, которые издали кажутся седыми, она выглядит юной. У неё гладкая кожа, красивое лицо, высокие скулы, острый подбородок. Да. Эту женщину я бы назвала воином, несмотря на то, что она погружена в летаргический сон. Можно предположить, что у нее жесткий, бескомпромиссный нрав. Но даже закаленная в боях воительница не смогла избежать страшной участи. Ее пальцы сжимают дугу лука, в ногах лежит колчан полный стрел. Еще одна воительница, но не простая воительница. На ее плече... поблескивает серебряный обруч боевая награда я иду между рядами все женщины одеты в чёрное у каждой в руках оружие воительницы ставшие жертвами насилия это зрелище тревожит меня самые сильные и искусные воины королевства Десса покоятся в этих гробах Как такое могло случиться с Феями, чье ремесло убивать? И если неизвестный сумел одолеть опытных воительниц, что он может сделать с обычной женщиной? Что он может сделать со мной? Чтобы прогнать тревогу, я начинаю негромко напевать. Время от времени я прикасаюсь к гробам. И замечаю, что они теплые. У меня волосы встают дыбом. Все, что я здесь вижу, представляется мне противоестественным. Такого просто не может быть. Не задумываясь, я напеваю: Стрихи на ваш день, я, о дева, очнись и темную тайной со мной поделись. Сирены любят петь в рифму. Подобно ведьмам, предпочитающим рифмованные заклинания. Возможно, это усиливает магию. Не знаю. По крайней мере, для моего уха песенка звучит приятно. Пусть дрогнут ресницы, послышится стон, прервётся и сгинет магический сон. Я обращаюсь к Десу. Он стоит, расставив ноги, скрестив руки на груди, расправив крылья, нечто среднее между рог звездой и падшим ангелом. Впечатление усиливают кожаные штаны и рукав татуировок. Он пристально осматривает гробы, как будто ждёт, что одна из женщин вот-вот проснётся. Я вздрагиваю и слежу за его взглядом. Но нет. Женщины совершенно неподвижны. С того момента, как мы сюда вошли, ничего не изменилось. Снова поворачиваясь к гробам и продолжая петь. Востаньте из гроба, вернитесь к живым. Скажите нам имя, и мы отомстим. Конечно, я с самого начала догадывалась, что мои чары не подействуют на спящих. Ведь все они феи. Но несмотря на это, в глубине души теплится искорка надежды. Проходит минута, другая. Я жду, что спящие подадут хоть какие-то признаки жизни. Но ни одна из женщин не просыпается. Я чувствую себя глупо. Стою и пою перед сотнями фей, которые уже несколько лет лежат как мёртвые. Я отворачиваюсь и иду к торговцу, и эхо повторяет стук шагов. Вдруг сзади слышится звонкий смех, подобный журчанию ручья. Я замираю на месте и оглядываюсь. Но ничего не изменилось. По крайней мере, никто не пошевелился, не встал, не пошёл за мной. Стиснув зубы, я продолжаю идти. Это жуткое место наводит на меня ужас, и мне уже мерещится не весь что. Рабыня. Я останавливаюсь, как вкопанная. Хмурюсь, и встречаюсь взглядом с Десом. Он прикладывает палец к губам, давая мне знак молчать, а затем испаряется в буквальном смысле, превращается в облако дыма. Вот чёрт, куда он подевался? Призрачное дыхание касается моей щеки, снова раздаётся негромкий смех, и я понимаю, что у меня большие проблемы. Я резко разворачиваюсь, уверенная в том, что враг за спиной. Но там никого нет. Смех доносится из глубины зала, и невидимка начинает напевать. Голос звучит одновременно из неоткуда и ото всюду. Он окружает меня. Иди к нам, красотка. Напрасен твой страх. уснёшь ты с улыбкой на алых устах я озираюсь ищу взглядом того, кто поёт хотя и понимаю, что здесь действует незнакомая недоступная мне магия невидимая рука гладит мои волосы тебе не под силу проклятье снять не сможешь ты спящих из гроба поднять Оставь свои песни, забудь свою песнь. Тебе нет спасения. Он уже здесь. Песня смолкает, и снова воцаряется тишина. Вот засада. Выдыхаю я. Пора убираться отсюда к чёртовой матери. Я бегу к выходу, в страхе оглядываюсь на гробы. Серьез, опасаясь, что спящие поднимутся и нападут на меня. Любишь ты вляпываться, Кальли? Путь приграждает темный смерч, обретает форму, и из мрака появляется Дес. Крылья торговца расправлены, когти опасно поблескивают, лицо ничего не выражает, выглядит угрожающе. Он в ярости. так мило с твоей стороны вновь присоединиться ко мне. Ядовито замечаю я, между прочим, я тоже в ярости. Я никогда не покидал тебя, возражает он. Я не задумываюсь об этих странных словах. Ситуация и сама по себе странная. Дэс несколько мгновений смотрит на стеклянные гробы. Если бы я не был таким мягкосердечным. Я бы сейчас спалил это здание вместе с гробами, воительницами и всем, что здесь есть. В другое время эта фраза шокировала бы меня. Но теперь, когда я ещё чувствую прикосновение невидимых пальцев к затылку, мне кажется, что оставить спящих в сердце королевства ночи Большая ошибка